Поиски и учреждения фирмы согласованы с правительством России, заверил Варберг, и с президентом через его помощников. Все на основе российских законов. Господин Варберг, вы слышали, что такое беспредел? Иван Сергеевич снова встал напротив него. Или требуется объяснение? О, да-да, закивал переводчик, хотя его шеф хранил молчание. — Что, да-да, — слегка озадачил переводчика Иван Сергеевич. — Я спрашиваю не вас. Мне хочется услышать ответ господина Варберга. Швед перевел жестикуляцией и специальными пояснениями. На шведском языке такого специального понятия не существовало. — Я понимаю, о чем вы говорите, господин Афанасьев, — озабоченно проговорил Варберг. И разделяю вашу заботу. Россия мне напоминает дикий Запад в новом свете. Мы постоянно рискуем. Мы уподобляемся авантюристам. Очень хорошо, — Не дослушал, Иван Сергеевич. Приятно слышать, что понимаете. Беззаконность — состояние весьма заразительное. Вероятно, вы, господин Варберг, ощутили это, когда... Отправили на обыск квартиры Русинова своих специалистов. Он умышленно сделал паузу, давая возможность поработать переводчику. Швед кивнул и затаился в ожидании продолжения. Насколько я понимаю, закон либо существует, либо нет. Тоном преподавателя заговорил Иван Сергеевич. Невозможно быть чуть-чуть беременной. «Меня смущает, господа, само существование Валькирии. Она представляется мне как незаконно рожденная дочь России и Швеции. И ладно бы от большой любви между ними. Валькирия родилась, извините меня, от секса с применением грубой силы». Варберг отрицательно замотал головой. «Учреждение фирмы...» «Согласовано с правительством России, без всякого нажима с нашей стороны. Мы сделали предложение, нам не отказали». «Еще раз простите за подобные сравнения, господин Варберг». Иван Сергеевич сел напротив него. «Публичная женщина никогда не отказывает богатому клиенту. Как ни горько говорить об этом, явно наше правительство сейчас не отказывает никому, кто платит деньги. Я не обвиняю вас лично, господин Барбер. Но согласитесь, пользоваться беспределом в России для достижения своих целей безнравственно и неэтично. Это действительно напоминает Дикий Запад. В нашем государстве сейчас пожар, и, как известно, тащить что-либо у погорельцев великий грех. И это истина относится к общей мировым ценностям. Швед-переводчик делал свое дело, а другой, молчаливый, положил свою авторучку на блокнот и покатал ее пальцами. Это тоже был какой-то знак. Варберг сделал длинную паузу и, выпрямившись, неожиданно улыбнулся, заговорил участливо. Давайте прервем нашу беседу, господин Афанасьев. Время обедать. А вы не отдохнули с дороги. Простите мою невнимательность. Думаю, вечером мы продолжим беседу. При нашем офисе есть маленькая гостиница, и вам будет очень удобно. Поверьте, это вас ни к чему не обязывает. Благодарю вас, проронил Иван Сергеевич. Отдохну с удовольствием. Дорога была утомительная. Они просили отсрочки. Похоже, серый кардинал был недоволен течением беседы и готовился сделать своему шефу разнос. Скорее всего, молчаливый швед был не заказчиком и даже не финансовым королем, отпускавшим валькирии щедрые кредиты, а представителем тех, кто платил деньги, сохраняя коммерческую тайну. Провожая Иван Сергеевича на второй этаж, где находилась маленькая гостиница, Варберг неожиданно сказал, почти на чистом русском языке, «Мне будет жаль, Иван Сергеевич, если нам не удастся работать вместе. Я полон надежд». И, словно прощаясь, надолго, зачем-то крепко жал и тряс его руку. Глава пятнадцатая. Можно было этого не делать, но как всякий лишенный свободы, Русинов непроизвольно стал обследовать железную дверь. Клепанная стальная плита, производство пятидесятых годов, снабженная уплотнителем, намертво прилегала к металлической обвязке дверного проема. Тот же, в свою очередь, был впечатан в лит в бетон не потерявший крепости во влажной среде. Он выключил фонарь, теперь надо беречь батарейки. Неизвестно, кто запер и насколько.